Глава шестая Королевская аудиенция Коридоры дворца меня не впечатлили Очевидно, что он переживал не лучшие времена Позолота облупилось, гобелены выцвели Даже краска на стенах во многих местах облезла Былые блески величия уступили место обветшанию и упадку. Хотя, чего ожидать от орков? Наверняка захватили Афийский город, а поддерживать уклад на том же уровне не смогли. Хорошо, хоть черепа убитых врагов и шкуры животных вокруг не развесили. Тронный зал находился в том же состоянии. И даже золотая корона правителя покрылась патиной. Хотя, ведь кажется, на золоте ее не бывает. Выходит, корона-то поддельная... Помимо короля присутствовал давишний орк, навалявший нам по шеям. Все в тех же доспехах, хотя и без шлема. Второй трон, поменьше размером, по левую руку от королевского, занимала молодая арчиха, или как там правильно зовутся орки женского пола. Присутствовали в зале и десяток стражников, составляющие разительный контраст с этой троицей. Если ранее встречающиеся орки вполне соответствовали моим о них представлениям, то правящее сословие явно относилось к другому подвиду. На вид они были гораздо ближе к людям, хоть и зеленокожие, но с гораздо более утонченными чертами лиц, даже рылыми назвать не тянет. Особенно дамочка вполне так ничего, а что зеленая, пикантно же». И Экхард нашелся. Ему почему-то аудиенцию предоставили раньше. Ну или привели на допрос, если он не догадался запугать конвоиров. Он после боя остался без доспехов, покореженные остатки которых валялись тут же на полу. И рубаху тоже где-то потерял, так что я пожалел, что бросил свою в камере. В отличие от Полу Титана, я на конкурсе бодибилдеров даже утешительный приз бы не получил. Так что внезапному контрасту в демонстрации рельефности мускулатуры совсем не обрадовался. Правда, зрителей немного, да и какое мне, собственно, дело до их оценки. Хотя, когда орская дамочка, одарив меня мимолетным взглядом, вновь уставилась на Экхарда, я не удержался от досадливого плевка. Ну и что, что тронный зал? Все равно полы тут явно давненько не мыли. Одно слово — орки. «Ты все же посмел вернуться, капитан!» — возмущенно воскликнул король, аж приподнявшись на троне. — Мне казалось, мы поняли друг друга. — Это все досадное недоразумение, — поднял руку я, утихомиривая разбушевавшегося монарха. — Я вас-таки первый раз вижу, как и вы меня. Даже если вы считаете, что меня уже видели, то это был никакой не я. — А если ты, то совсем никакой, — тихо пробурчала Эмма, повторив мою вчерашнюю шуточку. «Не в этом случае!» — в полголоса отозвался я. «Не повторяй шуток, смысла которых не понимаешь. Я в полной завязке, с обеда не пью». «Хочешь сказать, я слепой?» — возмутился король. «Я тебя предупреждал, что будет, если еще раз тебя увижу?» э, э, «С лестницы спустите», — оптимистично предположил я. «Давайте даже не обижусь». «Кайзеню! Вы только не волнуйтесь, успокойтесь, я вам все сейчас объясню», — замахал руками я. «Понимаете, у нас такая традиция». Да уж, путать меня с двойником из другого мира и впрямь же становится традицией. Но стоило произнести эти слова, как вспомнилась совсем другая история. И промолчать я уже попросту не мог. «Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню, моемся там, понимаете?» «Раз в году моетесь», — грозно нахмурившись, уточнил король. «Ну, у всех свои недостатки». Я опять развел руками. «Вывод зеленый, например». Еще сильнее нахмурившись, король спросил. «И что же случилось в бане?» «Про самолет я рассказывать не стал. Не поймет ведь. Вместо этого я почти пропел. «Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра!» «Это и есть твои дипломатические переговоры?» — раздраженно прошипела Эмма. «Нас так повесят!» «Похоже, это и впрямь не капитан», — обронила Арчиха. «Видимо, мой двойник, кем бы он ни был, вел себя более здраво и изъяснялся понятнее. Ну а что я могу поделать, если у меня чувство юмора доминирует над инстинктом самосохранения?» «А этот капитан улыбался?» – поинтересовался я. «Зачем?» – не понял король. «Ну как же, ведь улыбка – это флаг корабля?» – глубокомысленно пояснил я. «Он был довольно суровым и мрачным типом», – на полном серьезе сообщила Арчиха. «Эх, вечно мне не везет на двойников с чувством юмора!» «Ну, раз мы разобрались, то я того пойду?» – предложил я. «Ты того, это уж точно!» – вздохнула Эмма. «Тихо ты, а то вас я попрошу остаться!» – прошепел я. «Вы в любом случае напали на стражу, ворвались в город и сопротивлялись аресту!» – громыхнул орк в доспехах. «А вы, собственно, кто такой будете? Какие ваши полномочия? А предъявите-ка документики!» — перешел в наступление я. — Вы не соблюли процедуру ареста, не зачитали наши права. И вообще, я требую адвоката и авокадо жрать охота. Хотя лучше мясо и пиво, да пошустрее. с хорошо прожаренный, пиво темное. Одна нога здесь, другая там, как говорят саперы. — Молчать! — рявкнул король, стукнув кулаком по подлокотнику трона. — Если он заткнет свой словесный понос, то лопнет, — предупредила Эмма. — Как вы объясните свое сходство с капитаном? — потребовал ответа король. — Лицо у меня такое типичное, — пожал плечами я. — Вечно с кем-то путают. Вот был как-то случай, подходит ко мне мужик на улице и говорит, что видел, как я вылезал из окна его жены. — А врет ведь! — Да как бы он меня узнал, когда только со спины видал. — Ой, то есть в смысле не было меня там, да? Э, — Так о чем это я? — Чтоб я знал, — простонал король, положив руку на лоб. Бедняга быстрошему поплохела. «Ваше Величество, уверяю, я не с ними», — вступил в разговор Экхард. «Мы встретились только возле ворот». «Истинная правда», — подтвердил я. «Стал бы я путешествовать с таким дуболомом. Да вы посмотрите на него. Одни мышцы, а мозги... А мозги — это не мышцы, вот и не накачал». «Да, мышцы...» — томно протянула Арчиха. «В общем, я пошел», — махнул рукой я. «А если кто-то хочет заявить, что я выйду отсюда только через его труп, то это можно устроить». Попытавшийся заступить мне дорогу орк, получил заряд из стрелометов в морду. Тут же подлетевший королевский телохранитель ухватил меня за руку, прозвучал отчетливый хруст. «Хорошо, хоть к боли я почти не чувствителен. При высоких регенеративных возможностях боль бесполезна, ведь это только сигнал мозгу о повреждениях и необходимости их устранения. А какой смысл отчаянно сигналить по столь малозначимому поводу, раз любая рана быстренько исцелится?» Я еще успел дернуть запястьем, выпустив заряд, но орк увернулся. Одна из стрелок только оторвала ему мочку уха. Я добавил ударом с левой. Шипы на костяшках пальцев рассекли ему лоб. От ответного удара в грудь у меня треснуло ребро. «Пауза, брейк!» – заорал я. Король махнул рукой, и орк отступил. Я протянул обвисшую руку Эмми. Пробормотав что-то, чего я не расслышал, но вряд ли лесное для меня, Титанша принялась вправлять сломанную кость. «Как вы поняли, я вовсе не безорожен и вполне мог бы пристрелить его величество», — сообщил я. «Да не тебя!» — отмахнулся я от напрягшегося Экхарда. «Значит, вы все же знакомы», — подловила нас Арчиха. «Дорогуша, а ты думаешь, такая странная троица могла припереться сюда по раздельности?» — хмыкнул я. «В общем, мы тут проездом, даже без гастролей, так что ни к чему ссориться. Верните наши вещи и распрощаемся. Даже если мы не можем победить вашего Громилу, проблем все равно принесем массу. Так зачем связываться? Нас не так-то просто прикончить». В доказательство я погрозил кулаком уже зажившей руки. «Браслет!» — наконец-то обратил внимание король. «Точно такой же, как у капитана». М «Да, а на фаланге у этого капитана часом не скорпион?» — заподозрил я. «Стальной Скорпион», — уточнила Арчиха, снова томно вздохнув. Я опять сплюнул на пол. «Это просто замкнутый круг какой-то. Мало того, что опять двойник, так еще тот же самый». Либра повысил себя в звание с лейтенанта до капитана. Впрочем, поскольку он успел побывать лордом, то, скорее всего, снова понизил. «Вы его выгнали из города и еще живы?» — не поверил я. «Чего это он так подобрел?» «Его спутница была у нас в плену», — пояснил Орк. «Вижу, вы знакомые». «О, определенно!» — не стало тридцать я. «Мы три дня назад вместе свергли верховную власть в другом мире. В лице вот этого типа, кстати». Я кивнул на Экхарда. А еще исполнили древнее пророчество, освободили из заточения троицу полубогов, открыли врата в другие миры и загнали в узду предвечную тьму. Лица слушателей все больше вытягивали с каждым словом. «А я ведь даже не преувеличиваю!» «В общем, не злите нас! Верните барахлишко и разбежимся!» «Нет!» – отрезал король. «И вы никогда не сможете найти свои вещи самостоятельно!» «Но мы могли бы договориться!» «Для начала расскажите, что это за черные яйца!» «Ага, конечно, прямо так я ему и рассказал, что с помощью каждого из таких яиц он может вырастить новый дворец в сто раз круче нынешнего и полететь на нем завоевывать мир. Яйца редкого вида птиц, окаменевшие, хочу продать в музей в качестве экспонатов», — нагло наврал я. «Да дайте вы ему эти шесть яиц», — поморщилась Эмма. «Что, по-вашему, он с ними сделает? Закидает вас или засунет куда?» «Шесть?» — нахмурился орк. «Ну кто Титаншу за язык тянул, а?» «Понимаете, она привыкла на пальцах считать», — начал импровизировать я. «А пальцев у нее раньше было шесть, врожденное уродство. Потом лишний удалили, но она еще по привычке путается». «Король кивнул, поверив моей околесице, а Эмму я одарил такой гримасой, что она принялась задумчиво разглядывать собственную руку в поисках лишнего пальца». «Шестое яйцо я успел запрятать, пока орк швырял нас вдоль улицы. Так что, по сути, нам и надо всего лишь-то выбраться из дворца, добраться до ворот, забрать заначку и вернуться через пару дней в летающие крепости, снабженной мощнейшим оружием и искусственным интеллектом». раз это такая безделица, то мы, пожалуй, оставим их себе, на память», заявила Арчиха. «Интересно, кем она к королю приходится?» «Судя по возрасту, если, конечно, я правильно определяю на вид возраст орков, дочерью, но кто их знает?» «Остальные вещи доставят в ваши покои. Стражники вас проводят». «А после, когда вы отдохнете и переоденетесь, мы снова встретимся и поговорим о делах». «У нас разве есть какие-то дела?» – удивился я. «Будут!» – отрезал бронированный орк, погрозив мне кулаком. «Если жить хотите!» «Мне не во что переодеться!» – заявила Эмма ну да, конечно же, это же важнейший вопрос бытия на сегодняшний день женщины. Я дам тебе одно из своих старых платьев как-то странно улыбнувшись объявила орская принцесса. но мы должно подойти и я с тех пор сильно похудела. Надеюсь тогда вы носили платье более скромного покроя. Не осталось в долгу титанша одеваться как дешевая потоскушка не мой стиль. «В простыне дырки сделаешь и как понча наденешь», — не сдержался я. «Потом моду обсудите. Лично я без мечей себя голым чувствую». Экхард принялся раскланиваться и витиевато прощаться. Я же просто развернулся и пошел к двери. Почетный экскорт поплелся следом. Похоже, орков не очень вдохновляла перспектива оставаться в моем обществе без своего военачальника. «Ну, я бы на их месте тоже не радовался компании типа «Без зазрения совести и маломальского повода, убивающего твоих товарищей».